Глава 28. Черт, «Чёрт, ну как так?» Нехотя разлепляю глаза из-за Васиного крика. Пытаюсь сфокусировать взгляд на настенных часах. Без 20:10. Ну и отлично. Прям то, что доктор прописал. Я же наводила будильник на полдевятого. Как навела, так кто-то умный это исправил. «Эта вселенная намекает тебе, что пора бросать работу, дорогая. Это ты сделал?» «Делать мне больше нечего», невозмутимо произношу «я», вставая с кровати. Кажется, за прошедшие полгода врать я научился лучше. На лице Василисы нет ни капельки сомнения в произнесенных мною словах. Исключительно дурное настроение из-за возможного опоздания. «Не боись, быстро домчим, Десять минут не опоздание». Натягиваю первый попавшийся джемпер и джинсы, параллельно наблюдая за тем, как, вывернув почти всю полку, Василиса наконец-таки достает колготки и платье. Ан, нет, не колготки. Нахрена тебе чулки? Не холодновато будет? Я в кабинете работаю, а не на рынке, так что не замерзну. В этом платье выделяется резинка от колготок, поэтому нужны чулки. Кто увидит, что у тебя там выделяется под халатом? Все, кто будут на корпоративе. В каком корпоративе? 8 марта выпадает на понедельник, поэтому гуляем сегодня. Я же тебе говорила. И если ты говорила мне это, когда также была полуголой, то у меня работала только нижняя голова. Ясно. Ну, зато теперь точно запомнишь. А мне с тобой нельзя? Там только работники будут. Я ненадолго. В 7 начала, в 9 часов уже смотаюсь домой. Вась. А, Нахрена тебе нужен этот корпоратив? Я тебя и тут накормлю и напою. Потому что это правило приличия. Я не могу не пойти. Не волнуйся. У нас почти все женщины. А имеющиеся мужики все страшные. Но ну разве что новый владелец симпатичный? Ты вот нахрена мне сейчас это сказала. Потому что это правда? Едва улыбаясь, произносит Василиса, кидая в сумку тонну косметики. В машине накрашусь, поехали. А вообще-то... «Я могу сама добраться, все равно уже опоздаю. А ты пока собак выгуляешь». «Чушь не неси, Ивановна выгуляет». «А разве она сегодня приходит?» «Понедельник, среда, пятница». «Я же просила два раза в неделю. Незнакомая тетка шастает по дому. Мне это не нравится. Тебя самого это не напрягает?» «О, мне тоже не нравится, что кто-то работает, но этот кто-то не спешит увольняться. И кто мне будет надраивать дом?» Открываю дверь, пропуская Васю вперед. «При всем желании ты, белочка моя, не уберешь 200 квадратов. У Ивановны на это есть хотя бы 8 часов». «Мы мусорим только в двух комнатах. Я сама в состоянии прибрать кухню и ванную», — резонно отмечает Василиса, надевая сапоги. В принципе, в ее словах есть доля правды. Но моя домработница — это способ побыстрее уволить Васю, зная, что та испытывает к ней неприязнь. А я сам в состоянии нас обеспечить. И? Не могу сказать, что я шибко поумнела после развода, но в одном я убедилась точно. Каким бы прекрасным ни был муж, женщина должна сама зарабатывать деньги. Не миллионы, но на обычную жизнь должно хватать. Я, конечно, дура, но не настолько, чтобы наступать на одни и те же грабли. Любовь любовью. Ну, в общем, ты понял. Мне сейчас так треснуть тебя хочется. Понимаю. И даже принимаю. Не бери на свой счет. Это не вопрос доверия или недоверия к тебе. Просто так правильно. Кое-что в твоей речи все же не сходится. Открываю дверь в машине. Что? Вместо ответа закрываю дверь, как только Василиса усаживается на свое место и сажусь за руль. Нет никакого желания устраивать разборки, которые в любом случае ни к чему не приведут. Где это видано вообще, чтобы мужик упрашивал жениться? И первый нарушает молчание сама Василиса. Каким бы прекрасным ни был муж, а я тебе не муж. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Ты тоже. Ты вообще в курсе, что рушишь мне все планы? Точно не все. Подумаешь, отдыхали под разными фамилиями. Но ведь как ты и хотел, на море зимой. Я тебе говорю, что ты меня сегодня особо бесишь. Да, только что Разрешаю ударить меня в лоб мухобойкой, как только я вернусь с корпоратива. Кстати, заезжать за мной не надо. Я возьму такси». «Почему ты такая упрямая?» «Я тебе роспись предлагаю, а не отжать твою квартиру, аля твой бывший. Точнее, уже дачу. Отрезать. Отрезать мне язык». «Какая есть?» спокойно произносит Вася, пожав плечами. «Не люблю, когда ты такой». «Какой?» Хмурый, злой немножко. Вспомни, что я переехала к тебе, бросив свой дом, хотя могла приезжать к тебе с пятницы до понедельника. Это, кстати, был компромисс с моей стороны, не находишь? Так что не такая уж я и упрямая. Кстати, а что тебе подарить на день рождения? Стесняюсь спросить. А когда ты успеешь мне купить подарок, если идешь на корпоратив? На обеденном перерыве. Так что? тянет руку к моей щеке, как только я останавливаюсь на светофоре. Зараза ведьмовская! Стоит ей только улыбнуться или проявить хоть какую-нибудь ласку, так я млею, как незнамо кто. Можешь сильно не заморачиваться. Мне хватит тебя в подарочной упаковке. Ну и... Я не уволюсь. Тогда и не спрашивай. Хорошо. Тем более мне просто нечего подарить человеку, у которого есть почти все. Не злись, Петь. «Еще я не начинал». «А может, съездим завтра за город? Снега еще дофига, покатаемся на лыжах, сделаем шашлык. Ну или что ты хочешь вкусненького?» «Вот только лыж мне еще не хватало. Добей меня, бля. И ты, я смотрю, тоже ни хрена меня не слушаешь». «В смысле?» «В прямом. Я же говорил, что я позвал к нам Зорина с его девчонкой. И не надо ничего готовить, я в ресторане закажу». Но вот теперь кислое роже не только у меня. Причины неприязни Василисы к моему, по сути, единственному другу не ясны. Не знал бы ее подноготную, с уверенностью сказал бы, что так относится к бывшим. Причем это взаимно. Ты бы так открыто мордашку не кривила. А нафиг он нам нужен? Мы можем провести время вдвоем. Потому что я так хочу. Ты бы хоть немного притворилась, что он тебе нравится. На минуточку. Он мне жизнь спас. Сейчас бы я с тобой не сидел. Увы, симпатии к нему от этого не прибавляется. Но спасибо ему можешь передать от меня лично. Да что с ним не так? Все так, но он мне место не уступил. Какое место? На медицинской конференции года три назад в Москве все мужики, которые сидели на последнем ряду, встали и уступили стулья женщинам, а этот один не встал, причем сидел с краю. Не то, чтобы я хотела сесть. Но это ненормально не уступать место. Молчу, не знаю, что сказать. Но разве что... Не бери на свой счет. Он просто женщин не любит. К тому же ты была не старой и не брюхатой. Чего тебе место уступать? У меня были новые туфли. И? Попробуй простоять целый час в новых узких туфлях. Ты что, настолько злопамятная? Есть немножко. Господи, пора бы забыть. Это сложно. К тому же, он мне напоминает одну неприятную личность. И тут уж никак не могу к нему прикипеть. И что это за личность? Да так, ты не знаешь, мудак один. Недолгое молчание и все же продолжила. Препод. Махнула рукой, уперевшись взглядом в окно. Ладно, потерплю. Остаток дороги до клиники доехали молча. Чувствую себя самым что ни наесть ребенком, у которого забирают любимую игрушку. «Давай я за тобой заеду после корпоратива. Куда подъехать?» «Не надо, я сама. Ну, правда. Хватит тебе туда-сюда гонять. Не сахарная, в такси не растаю. До вечера». «Сама, блин, сама». Провожаю взглядом Василису и понимаю, что хочется сделать какую-нибудь гадость. а -ля... «кинуть на нее жалобу, дабы уволили». Еще желательно громко. Я ведь могу устроить такое от реального пациента, даже без подставных лиц. Останавливают лишь остатки спящей совести. Башкой понимаю, что это путь в никуда, да и подло. Если призадуматься, она ведь и вправду могла остаться жить у себя и мотать мне нервы. Только от этого понимания легче не становится. Домой приехал злой, как незнамо кто. Смотрю находящую туда-сюда домработницу, И понимаю, что она сама меня бесит не меньше, чем Васю. Раньше я этого так не замечал. И дело не в новой помощнице. Убирает тетка отлично. Фишка в том, что я хочу видеть здесь даже в этой роли другую женщину. Усаживаюсь на диван, устремляя взгляд на бутылку. Охренеть. От одной зависимости я подсел на другую. И это тоже не есть хорошо, ибо новую зависимость я не могу получить в любой момент. Ни за бабки, ни за просьбу. То ли дело вискарь. Он, в отличие от Васи, не работает и самостоятельность не проявляет. Как уволить женщину без грязных методов? Ну, если только обрюхатить. Но, во-первых, не ясно, возможно ли это без медицины. Во-вторых, не хочу никаких детей на данном этапе. Я Васю хочу, а не малявку, которая заберет у меня ее внимание. Бля, когда я стал таким помешанным эгоистом? От понимания своей ненормальности становится еще хуже. Кое-как дотерпел до обеда, а потом махнул в ювелирку. Почему-то раньше до меня это не доходило. Одно дело на словах, другое дело с кольцом. Чувствую себя самой, что ни на есть бабой, которая не может определиться с выбором. Не бери это. Будет цепляться о всю одежду. Перевожу взгляд на Зорина. Ты что здесь делаешь? Приперла. Вот зашел в сортир. Тут нет сортира для гостей. Восьмое марта впереди. Что я могу здесь делать, Петя? А я думал, мне за подарком пришел. Сацку купить? Бери выше, брулик. В следующей жизни. Кто бы сомневался? Ладно, это не будем брать. А это? Слишком жирно. Значит, хорошее кольцо. Девушка, беру это. А размер? «А какой у нее размер?» Поворачиваюсь к Зорину. «Визуально у твоей толще пальцы, чем у моей. Значит, бери семнадцатый». «Ты мне сейчас точно не гадишь?» «За такие бабки точно нет». «Тогда семнадцатый». «Покупаю кольцо и оставляю Зорина одного выбирать подарок жене». «Терпение. Вот что мне не нужно терять рядом с Васей. Рано расслабился». Сегодня кольцо примет, летом Соболевой будет. Уж если к зиме не получилось, то к лету дожму. Правда, терпение меня все же подвело. К шести я уже примчал в клинику. Нахер этот корпоратив? Ни Васе в радость, ни мне. Благо, девушка с ресепшена меня уже знает, и мне не приходится записываться на прием, чтобы попасть в кабинет Василисы. Привет, с наступающим. Спасибо. На сегодня у Василисы Петровны больше нет записи. Улыбаясь, произносит администратор, забирая протянутую мной коробку конфет. «Спасибо, Сашенька!» Не знаю, чего ожидал от Васи, приходя в неоговоренное время. Скорее всего, все же радости в ее глазах. Вот только стоило мне зайти в ее кабинет, как я забыл вообще о ее чувствах. Удар под дых во всех мать его смыслах.